На темно-зеленых стенах, доставшихся в наследство от послевоенных времен, развешаны корнуэльские пейзажи Винца. В основном пастели и гуаши с изображением острова Сент-Ив до того, как его заполонили пластиковые щиты реклам. Раймон Винц. 1884. Год смерти неизвестен. Французский художник, популярный в Англии перед Второй мировой войной. В коричневых креслах с хромированными подлокотниками уже сидят несколько постоянных пациентов. Они называют себя группой, но каждый обладает своими уникальными способностями. Ласковой улыбкой приветствуют маммери и киса мистер Файша с углового кресла. Маленькому мускулистому африканцу под 60, у него седые волосы и борода, но при этом такая молодая кожа, что он похож на школьника, загримированного для спектакля из жизни туземцев. На краешке соседнего кресла примостилась не поднимая глаз Элли Бейли. Самая молодая среди пациентов. Она прячется под копной кудрявых каштановых волос. На стиснутых пальцах видны свежие царапины. Петрус Пападокис с Кипра. Читает последний номер усадьбы и не обращает на нее никакого внимания. Он уверяет всех, что посещает клинику лишь под давлением исламской мафии, которая контролирует его районную поликлинику. Рядом с ним, зажав в зубах пустую трубку, сидит рыжий мужчина постарше, надменным видом смахивающий на знаменитых английских киноактеров 50-х. На нем щегольской вельветовый костюм, шарф и пуловер фарерской шерсти, какие носили в незапамятные времена в богемном Сохо. Сохо — район центральной части Лондона, в котором сосредоточены рестораны, ночные клубы и прочие увеселительные заведения. он откровенно признается в том что хар гриввс не его настоящая фамилия и он использует псевдоним так как боится что издатель узнает о его посещениях клинике и перестанет заказывать ему обложки особенно настороженно хар гриввс относится к маммере которого пару раз встречал в редакции здорово старик вымученная вежливость равносильное оскорблению доктор сэмит Одетый, как обычно, в серую полосатую тройку, распахивает дверь кабинета и широко улыбается, обнажая ряд подозрительно ровных зубов, скорее всего, искусственных. «Рад всех снова приветствовать! Мы будем готовы через минуту!» Мисс Харман уже поднимается. «Ну как, все пришли?» «Какой сегодня жуткий холод, правда?» «Все еще нет новенького парнишки, булочника!» Дорин Темплтон считает, что на прошлой неделе он был не таким активным. «И, как всегда, ждем старушку Нонни!» Но где же наш мистер Маммери? — удивлен доктор Сэммит. Он ведь всегда приходит вовремя. Ах, простите меня, пожалуйста, я не узнал вас, Дэвид. Словно извиняясь Маммери, трясущейся рукой, стаскивает шапку. В этом году я параноидально боюсь холода. Приходится одеваться потеплее. Не хочу еще раз подхватить грипп. А миссис Уивер, очевидно, приболела, — говорит Дорин Темплтон. Помните, на прошлой неделе она выглядела неважно. Всякий раз под Рождество у нее обостряется бронхит. Не помню ни одного Рождества без бронхита. Ей нравится напоминать всем о том, что она первой появилась в группе, если, конечно, не считать самой миссис Уивер, которая теперь приходит только ради компании, спасаясь от одиночества. Порыв холодного ветра свидетельствует о том, что открылась входная дверь, а мощный запах лаванды о том, что приближается старушка Нонни, в любую погоду носящая только фиолетовое пальто. Такого же цвета ее шляпка и тени, которыми подведены глаза. Сегодня на ней блуза и кофта, а шея повязана с шифоновым шарфиком. «Сидеть!» — почти театральным голосом обращается она к свою Лулу. похоже на хозяйку собачка-шпиц будет ждать ее под дверью. «Всем доброе утро!» У нее странный лондонский акцент с массой придыханий. «Доброе утро, доктор Сэммит! Как поживаете, любезный чернокнижник?» Доктор поправляет манжету и отвешивает ей обычный насмешливый поклон. «Чрезвычайно рад вас видеть, миссис Колмен. Благодарю вас». Но не всем говорит, что в сорок первом она вышла замуж за Рональда Колмина. Только подтвердить не может. «При бомбежке церковные архивы сгорели. Как вы себя чувствуете?» — спрашивает она. «Заученно». Рональд Колмен, 1891-1958, знаменитый голливудский актер британского происхождения, прославившийся исполнением ролей романтических героев-любовников. Снимался в фильмах «Бульдог Драммонт» 1929, «Затерянный горизонт» 1937, «Пленник замка Зенда» 1937, «Двойная жизнь» 1948 и других. Как всегда... «Бодра, здорова, вынослива, как лошадь!» «Милый доктор, я хожу сюда вовсе не из-за своего здоровья. Я хожу сюда, потому что для меня, как и для большинства из нас, это единственный способ не попасть в психушку. Вы прекрасно знаете, что здесь вообще нет ни одного больного, если не считать бедняжку миссис Т. «Доброе утро, дорогая!» И, рассмеявшись в лицо своей заклятой соперницы, она поворачивается к ней спиной. «Как дела, мистер Кис?» — подмигивает она. «Были какие-нибудь интересные роли в последнее время?» Она рассказывает, что перед войной выступала на сцене под псевдонимом Элеонор Хоуп. И с Рональдом Колмином ее познакомил сам Александр Корда во время проб на крепкие сердца. Александр Корда, 1893-1956, английский продюсер, режиссер и сценарист венгерского происхождения, поставивший около 40 фильмов на принадлежавшей ему студии London Films. «Крепкие сердца» — пьеса американских драматургов Джеймса Херне и Дэвида Беласко. Впервые поставлена в 1880 году, основана на пьесе английского драматурга Генри Лесли «Морской компас». «За свой подвиг он должен был получить, по меньшей мере, орден Британской империи четвертой степени». Она поворачивается к испуганному господину Пападокису. «Сестры писали о нем королю, но письмо осталось без ответа». «Не правда ли, мистер к Несколько смущенный доктор Сэммит издает профессиональный смешок. Хм, да». Старушка Нонни эксцентрично машет своим шарфиком. «Как здесь душно!» Тонкие черты лица Дорин Темплтон становятся еще тоньше. Губы сжимаются, глаза превращаются в щелочки. Даже Элли приятно видеть, какое раздражение испытывает Дорин. В подобной пикировке старушка Нонни никогда не уступит, а потому Дорин предпочитает обратить ответ к потолку. Конечно, она должна избавиться от своих алюминиевых кастрюль. Уже несколько раз Дорин, начитавшись Reader's Digest, выдвигала версию, что старушка Нонни подхватила болезнь Альцгеймера от вредной алюминиевой посуды, поэтому в клинике ей делать совершенно нечего. readers дайджест ежемесяно иллюстрированный журнал перепечатывающий в сокращенном виде материалы из других изданий кишка танка вся кровь мне без соли кой-ка ист ане фербисценнер ист а на фербисценер я упорный мэри газали хмурится, ей не по себе И она благодарна Джозефу Кису за то, что, заметив ее реакцию, он тут же величественно поднялся и встал рядом с ней. «Мне, наверное, следует принять лекарство», — говорит она. но «Ну, а ты как?» Он пожимает протянутую руку. «Дорогая, моя дорогая Мэри». Скользнув по ним взглядом, мама притворяется что ничего не заметил. Давным-давно, когда он был подростком, а ей было уже за тридцать, она дала ему отставку, предпочтя Джозефа Кисса. Ни его опыта, ни таланта у Маммери не будет никогда, ни в каком возрасте. Даже теперь, повзрослев после перенесенных тягот интенсивной терапии, Маммери понимает, что у него совершенно заурядная интуиция, а чувства не встречают понимания. Он может говорить только то, что, как ему кажется, может понравиться ей. Она — его шанс вернуться в золотое прошлое, где он испытал мимолетное наслаждение, став объектом ее романтического идеализма. Тогда он не чувствовал себя потерянным в этом мире. В какой-то момент ему казалось, что она вернется к нему, но тщетно. И все же он не терял надежды, предпочитая грезы суровой реальности. Мэри Газри поняла, как тяжело ей будет с маммэри, и отказалась от этой ноши. Не до конца понимая ее соображения, маммэри... продолжает тайно мучиться ее близостью с Джозефом Кисом, который в свое время порекомендовал клинику им обоим и наслаждается ощущением ревности, больше похожей на печаль. Интересно, думает Мамори, почему мистер Кис качает головой? Выйдя из Иерусалима, свиньи шли на Вавилон. Стареющий актер навещает миссис Газли раз в неделю по субботам, когда он ходит с ней по магазинам и помогает закупать продукты на неделю. По воскресеньям она встречается со своей подругой Джудит. Среда для миссис газали занята клиникой. Жизнь мистера Кисса тоже подчинена строгому распорядку, который он не собирается менять. Распорядок служит ему защитой от хаоса, и нарушать его он рискует не чаще трех-четырех раз в году, да и то обычно, когда ложится в больницу. Даром это для него не проходит. Он разведен. «Добре. Чего пан желает?» Лорд Сума дрался с бульдогом кокнетой ночью под Ватерло, но был низвергнут, как аэростат с небеси. Говорят, бульдог сделал из него чучело и поставил вместо кушетки в своем особняке в Блэкхите. Потом этот дождь. Я был так несчастен, что чуть не вернулся к татуировщику. В уколах иглы есть что-то успокаивающее, но это как наркотик». У лорда татуировка шла сплошняком, ни одного живого места. Потом выяснилось, что он был лондонцем из Аксбриджа. В жизни бы не поверил. Она пахнет по-прежнему. Это духи или нет? Все сюда. Мисс Хармон широко распахивает двойные двери, ведущие в зал. Давайте пройдем сюда. Все послушно встают и дружно переходят в комнату с темно-синим ковром и серыми бархатными шторами. И здесь на шероховатых стенах тоже висят пастели с видами морского побережья, овечьи-хатары какой-то горной вершины, кофейный столик, несколько мягких кресел, три стула и диван. Заняв свои обычные места, все, кроме Эйли-Бейли, начинают чувствовать себя гораздо спокойнее. Надо было все-таки сходить к тому знахарю, на которого он давал наводку. А то что-то... проку не малейшего не знаю, как с ним на это на другом конце города у Темпля. там даже метро нет, сплошной псевдотюдор, просто кошмар, хотя многим нравится. Электрошок ничего не дал, только волосы начали выпадать. Псевдотюдор, архитектура 1920-х, 1930-х годов, стилизованная под эпоху Елизаветы I, 1558-1603, характерна для особняков лондонских пригородов. так называемый пояс биржевых маклеров. Маммери располагается так, чтобы можно было смотреть в высокое окно на промозглую пустошь с ее редкими уродливыми деревцами и помятой травой. В сравнении с этим пейзажем в комнате не так уж плохо. Фау взорвалась на пустыре. Никому и в голову не пришло, что следом ударит вторая. Моя. Положив блокнот на подлокотник кресла, И, поблагодарив мисс Хармон, доктор Сэммит начинает сеанс. «Итак, что же мы подделывали со дня нашей последней встречи? Кто желает начать?» Мисс Хармон мягко наклоняется вперед. «Элли, что у вас рукой?» Элли тут же начинает всклипывать. «Он от меня ушел», — говорит она. «Разбил молочную бутылку о ступеньке. Я не могла остановить кровь. Прибежали соседи с бинтом. Мне было так стыдно». История Элли... Оставляет у всех неприятное чувства Она никак не может бросить своего мужа. Он выродок, Элли. Глаза старушки но не сверкают от гнева. Зверь! Хуже зверя! Его надо забыть! Ты не можешь куда-нибудь спрятаться от него? Он найдет меня где угодно. Элли опять принимается плакать, откидываясь на спинку кресла. Никто не может ее утешить. У мистера Файша тоже глаза на мокром месте. Он кладет свою маленькую руку рядом с ее рукой. На всякий случай. Вдруг понадобится помощь. Ну, а мы как поживаем? С головы миссис харман свисают темные пряди, а выдающийся нос и подбородок подчеркивают ее грубоватый прерафаэлитский профиль. На ней платье из материи с узором в духе Уильямса Морриса. Прерафаэлитский профиль, чувственное, с крупными чертами лицо, Элизабет Сиддл, жена основателя братства прерафаэлитов Данте Габриэля Росетти, 1828-1882, послужившей моделью для многих его картин. Прерафаэлиты — течение в английской живописи середины XIX века, опирающейся на традиции живописи Возрождения, предшествующие Рафаэлю. Виднейшие представители россетти и Эдвард Коули Берн Джонс, 1833-1898. Уильям Моррис, 1834-1896, английский поэт, теоретик и практик искусства, близкий к прерафаэлитским кругам, один из основателей социалистической лиги в английском рабочем движении, автор социально-утопических романов, видный дизайнер, стоял у истоков стиля модерн в декоративном искусстве. Похожая ткань часто идет на обивку мебели. По обыкновению полудремлющий маммери начинает просыпаться. «Ну, так как мы поживали?» Под руководством мисс Хармон и доктора Сэммита кто-то охотно, кто нехотя, кто обиженно, кто весело. Все начинают отчитываться за прошедшую неделю, вплетая в рассказы истории о каких-нибудь приключениях. Тут случаются отчеты, содержащие зерно правды, случаются и те, что выдумано от начала до конца. Мистер Укису нравятся эти сеансы. Его собственная история обычно анекдотический характер, сенсационный, иногда юмористический, потому что он не в силах подавить желание всех позабавить. Что касается миссис газали то она, как правило, рассказывает что-нибудь услышанное от знакомых. Печальная история о мелкой несправедливости, о ситуациях, когда ей пришлось почувствовать, что оказанная ею помощь была недостаточна. Иногда она признается в том, что способна читать чужие мысли, как телепат, но знает. что это смущает не только пациентов, но и самого доктора Сэммита. Старушка Нонни рассказывает о знаменитых друзьях, неслыханных вечеринках, случайных встречах с родственниками, многие из которых давным-давно умерли, и не требует никакой реакции, кроме периодических одобрительных восклицаний. Дорин Темплтон слушает все это с недоверчивым смирением, а затем заводит разговор о том, как плохо ведут себя по отношению к ней люди, даже тогда, когда она пытается им помочь». Мистер Пападокис, опустив глаза и бормоча так тихо, что тому, кто хочет разобрать его слова, приходится напрягать слух, говорит главным образом о том, как ему тяжело приходится со своей женой, своей матерью, с детьми, с братом и своей оченицей Она такие гадости говорит. Спрашивает, какие панталоны носит моя подружка? У нее одно на уме. Она не гречанка, вы понимаете? Иритка Голосова поднимается до ноты риторического протеста. «Что это такое? Как я могу на это отвечать?» Когда очередь доходит до мистера Файша, он пожимает плечами, как бы извиняясь. «О, у меня все как обычно!» Он мягко улыбается. «Ну что я могу поделать?» Сорок лет назад он женился на англичанке. Они все еще живут в Брикстоне, но думают переезжать. Долгие годы они страдали из-за российских предрассудков соседей. Теперь им самим не нравится семья из Мексики, поселившаяся неподалеку. Мистер Файше хочет избежать обсуждения своих личных проблем и пускается в общие рассуждения. Но разве мы можем что-то изменить? спрашивает он группу. В определенном смысле все мы, так сказать, жертвы истории. Вы согласны? Сюда его прислали из психбольницы. куда он попал после того, как поколотил таксиста, отказавшегося в ночное время вести его в Вест-Энд. Встретив здесь Маммери, он поначалу был неприятно удивлен. Но теперь очень рад, что смог свести с ним знакомство. Мистер Харгривз объявляет о том, что по-прежнему полон презрения к тому, что он называет «истеблишментом». Студенты школы искусств, в которой он преподает два раза в неделю, и на этот раз довели его окончательно — Он ударил одного из юнцов. И его выгонят из школы, если это повторится. Едва тронул. Я зверею только тогда, когда дело касается искусства. Идиот ляпнул какую-то чушь про Поллока. Поллок Джексон. 1912-1956. Американский художник-абстрактный экспрессионист. В 1950 году лаконично прокомментировал собственное творчество следующим образом. «Абстрактная живопись». «Абстрактно?» «Ну, эти обычные мещанские шуточки. Вам любой скажет, что я никогда особо не любил абстрактную живопись, но это невежество нынешних переростков меня просто бесит. Я не собирался его бить. Я и не бил его. Пятьдесят лет назад этому наверняка не придали бы никакого значения. В общем, похоже, что я родился не в свое время. Взять даже мой стиль живописи. Я всегда хотел быть прерафаэлитом. Улыбка мисс Хармон выражает глубокую симпатию. Все терпеливо сносят его тирады. Раз в неделю излить свой гнев — вот все, что нужно мистеру Харгривсу. Между тем входит Артур Партридж. И его снова всем представляют. «Мы знакомились с Артуром на прошлой неделе», — напоминает мисс Хармон. Артур поменяется с ноги на ногу и широко улыбается — Это просто детский сад, нас превращают в детей и говорят, чтобы мы учились постоять за себя, унижают наше достоинство, укоряя за неспособность противостоять реальной жизни. А Артур — пекарь, и даже сейчас у него руки в муке. Стоит, словно готовится выхватить хлеб из печи. «Вы скоро освоитесь», — ободряет его доктор Сэммит и указывает карандашом. «Пожалуйста, Артур, садитесь вон туда, рядом с Дэвидом». Мэри газали открывает глаза. «Кто?» что это сказал. Говорят, первая ракета, к счастью, промазала, вторая сотворила чудо. Но мистер Киз знает все о ракетах и чудесах. Мэри г тоже. Маммери вспоминает, что Артур Партридж рассказывал, что так и не закончил любопытную историю о сточных трубах. Эта история интересна ему потому, что следующая его книга будет посвящена подземным водотокам Лондона — Впервые он спустился вниз несколько лет назад в поисках легендарных подземных жителей. По слухам, стадо свиней, одичавших в начале XIX века и обитавших на реке ниже Виадука Холборн, отправилось по ним на свое старое пастбище. Мамори надеется, что Партридж расскажет еще несколько анекдотов на эту тему, поскольку продолжает оправдывать свое посещение клиники исследовательскими задачами. а вовсе не необходимостью медицинской помощи, хотя и признает, что таблетки ему помогают. Мамори — сторонник таблеток. Он не хочет рисковать так, как Джозеф Кис, отказывающийся от продолжения курса. Эти таблетки — наш якорь, мой юный друг, но иногда бывает лучше обрубить канат и позволить кораблю дрейфовать. Вот почему я не меняю свои привычки. Все интересное случается лишь в открытом море. Когда-то Маммери довелось разделить с мистером Кисом его приключения. Но мысль о новых авантюрах ему неприятна. Он даже начал увеличивать дозу, потому что лекарство оказывало все меньше и меньше эффект. Теперь время от времени его охватывает дрожь, и он со страхом думает, что его проблема как-то связана с серебральным параличом или чем-то в этом роде, а вовсе не с психологическим состоянием. Становится хуже. Они не думают о том, Чем могут навредить нам? У них нет сострадания, это точно, и нет мозгов. О, Боже! Огонь не причиняет боли. А женщины? Они подошли бы ему больше, чем мне. Пустить бы их по рукам. Артур Партридж садится на край дивана между мам Мэри и Мэри Газали и описывает некое существо, которое, как он прекрасно знает, не существует в природе, но которое, тем не менее, он случайно проглотил, когда замешивал тесто для булочек с отрубями по специальному рецепту. Маммери не настолько глуп, чтобы доставать записную книжку. Как обычно, ему достаточно лишь запомнить все интересные детали. В случае Партриджа их не так много. По мнению Маммери, ему не хватает настоящего воображения и чувства реальности. Рассказ парня грешит той банальностью, которая часто позволяет отличить просто сумасшедшего от того, кого коснулся перст божества, то есть от того, кого мисс Харман порой называет особенным. Таких здесь немало. Как и Джозеф Кис, Мэри газали например, с удивительной точностью почти всегда угадывает чужие мысли. Мистер Кис часто демонстрирует способности, граничащие со сверхъестественными. Сам Мэри твердо верит в чудеса и в то, что может предсказать будущее. Он больше не верит в второ, и открывшийся дар его не пугает. Просто некоторые люди лучше понимают тайные знаки языка, жесты, символику повседневных мелочей, вроде выбора одежды. Он считает эти способности данными свыше. По его мнению, он сам и его друзья обладают такой же восприимчивостью, как и многие художники, хотя им и не хватает настоящего таланта. Поэтому Джозеф Кис, оставив свое первоначальное призвание торговлю, так и не стал великим мастером сцены, поэтому... проваливаются одна за другой попытки Маммери пробиться в литературе. Когда же светила науки провели с ним эксперименты в Национальной физической лаборатории, результаты разочаровали исследователей, готовых верить лишь известным формам экстрасенсорных способностей. Национальная физическая лаборатория, ведущий научно-исследовательский центр в городе Теддингтоне, близ Лондона. Приходские архивы, статистические бюллетени рождения и смертей в отдельном регионе в отдельно взятый период велись в Лондоне с начала 16 века. И прошлого не вернуть. Все смешалось, и жанры в том виде, как мы их понимаем. Да, встречал Роберт де Бесси. мы должны принести хаос. В этом их единственное спасение. Он вспомнил картинку в журнале, который читал отец, «Дьявол за стаканом вина». «Веселитесь, пока живы! Настрадайтесь в аду!» Больше всего ему запомнились зеленоватая лапа дьявола на фоне алого пламени и монетка. «Пять пенсов, шесть — было бы лучше. Обед — десять пенсов. Далеко не уедешь. Как звали паренька? Симон? Сначала он съездил на Варфоломеевскую ярмарку, потом уехал обратно в Морден. Это должно быть в день желудя». Варфоломейская ярмарка, ярмарка тканей в Лондоне проводилась в день святого Варфоломея 24 августа, день желудя, день рождения Карла II 1630-1685, 29 мая.